Когда мы достигли конца теперь уже хорошо знакомого подъема, и прибыли в святилище Кита-Шарахеби, внезапно лицо Шиноба помрачнело, словно затянутое тучами небо, сквозь которое не может пробиться ни один луч света. Насколько я мог судить по выражению ее лица, мне не нужно было утруждать себя вопросом, возможно, было бы лучше не спрашивать, но, ухватившись за последний проблеск надежды, я спросил. «Что случилось?» Но ну? Шиноба спрыгнула с моих рук и приземлилась на землю. здесь не осталось ни капли энергии». Ага. Я уже успел ощутить уныние отчаяния отчаяние несколькими секундами ранее, отсюда и крайне отрывистый ответ. Но не собирался мириться с этим. Шинобу и я обдумали ситуацию со всех позиций и пришли к выводу, что поскольку никаких прыжков во времени не было, энергия должна была оставаться полностью нетронутой. «Причина в том, что… да. Возможно, дело в этом», – произнесла Шинобу, быстро найдя, что искала и указывая в его направлении. Я не видел, на что она указывала, но она быстро направилась к нему, так что мне оставалось лишь следовать за ней, несмотря на моё замешательство. Я даже сдался вопросом, кто из нас к чьей тени был привязан. Хотя, строго говоря, с ее нынешним уровнем вампиризма, приближённым к максимальному, она была способна покидать мою тень на некоторое время. Как будто я был базовой станцией, она была беспроводной телефонной трубкой. Когда мы поднялись по тропинке и приблизились к главному святилищу, я увидел, о чем говорила Шинобу. Святилище было разрушено. Нет, на нем был приклеен талисман. Что? Разве это не... Я посмотрел на талисман, с первого взгляда я ничего не понял, но, внимательно изучив его, я склонил голову набок. Конечно, я знал. Как я мог не знать? Ошна попросил меня, или точнее меня и Камбуру, разместить талисман в этом месте, чтобы предотвратить Великую войну каев. Если быть до конца честным, Это была слишком большая ответственность для меня. Так что я помнил все в мельчайших подробностях. Я слишком хорошо помнил это и последующий инцидент Сунгоку. Однако, это не тот талисман. Не то чтобы я был очень хорош в различении талисманов, написанных таким неразборчивым почерком, но начнем с того, что он был другого цвета. Талисман, который я разместил на стене главного святилища, был написан красной тушью, но тот, что был наклеен там сейчас, был написан черной тушью. Я даже не знаю, можно ли назвать красную тушь, тушь если она красная, но... Что здесь происходит? Этот сопляк в гавайской рубашке не посвятил меня во все подробности, но дело не столько в другом виде, сколько в другом эффекте. Талисман, что дал тебе этот сопляк в неизмененной реальности, отличается от того, что был дан тебе в этой измененной реальности. Так что в этой реальности изменилась не только судьба всего мира, но и различные мелочи, подобные этой. Хм... Хотя вряд ли мы в сложившейся ситуации можем называть что-то подобное мелочью. Талисман, который ты разместил, рассеивал духовную энергию, в то время как талисман, который мы видим сейчас, предназначен для ее поглощения. Поглощение? Он на порядок эффективнее того, который был доверен тебе. С точки зрения предотвращения Великой Войны Юкаев, эффект тот же, но... Верно. Для нас это было не одно и то же. Если этот талисман поглотил всю духовную энергию, необходимую для перемещения во времени, тогда мы не сможем переместиться в прошлое. Наша грандиозная идея, весь наш энтузиазм были уничтожены всего лишь одним кусочком бумаги. Баг в конце концов оставался багом. Причём невоспроизводимым. Я знаю, что неправильно оправдывать себя, перекладывая свою вну на других, но я думаю, что меня сейчас всё равно никто не слышит, поэтому я просто эгоистично скажу то, что хочу сказать. Какого чёрта лошина? И эгоистично. С точки зрения сопляка в гавайской рубашке все равно какой-то рисман использовать. Вероятно, он выбрал его без особого обдумывания, основываясь просто на привычке или спонтанном желании, потому что этот его выбор не имел никакого значения. Да, наверное, так все и было. Как бы сильно я не винил Ошина, было совершенной глупостью ждать, что он сохранит накопленную духовную энергию святилища на тот случай, если нам, Шинобу, вдруг будет нужно отправиться в прошлое. Нет, даже если бы он и предполагал такое развитие событий, он всегда выступал на стороне баланса. Он бы не сделал этого для нас. Когда ты воспроизводишь комплект из двух dvd дисков, неважно, проигрываешь ли ты сначала первый диск или второй, не так ли? Нет, это совсем не одно и то же. Хотя, а что если вначале воспроизвести диск с бонусными материалами? Ладно, хватит этих взяток с потолка аналогий. И все же, сказал я, «Мне не кажется, что он настолько безответственен, чтобы сделать такой важный выбор просто по привычке или по прихоти. Что-то в этой временной линии должно быть заставило его поступить таким образом». Хотя сейчас уже нет смысла выяснять, что же именно это было. Верно? Ладно. Теперь ничего не остается, кроме как бросить немного денег в ящик для пожертвований и оставить это богам. Это было немного непоследовательно с моей стороны, учитывая моё предыдущее богохульное замечание, что в таком полуразрушенном храме, как этот бога, нет, но разве мог я сейчас сделать что-то ещё? Погоди. Если мы снимем этот талисман и будем терпеливо ждать, не накопится ли здесь, в конце концов, эта духовная энергия снова? В конце концов, это место определенно является воздушным карманом. Опасность Великой войны и вернётся, вернется, но мы не в той ситуации, чтобы беспокоиться об этом. Мой господин! Закричала Шинобу, пытаясь остановить руку, которую я неосторожно протянул к талисману, но она опоздала. Я коснулся талисмана и был отброшен назад. Это не удар статическим электричеством. Все мое тело отбросило назад. Я приземлился плашмя на задницу, и когда я снова поднялся и посмотрел. Эх! Кончик моего пальца был слегка обожжён. Нет, скорее обуглен. Должно быть, сгорели даже нервные окончания. Мгновенно, поскольку я не чувствовал абсолютно никакой боли. Физическое повреждение зажило в одно мгновение, само собой, так как я в настоящее время был в форме вампира, но я, казалось, не мог оправиться от шока. «Разве я не говорила тебе? Это другой тип талисмана. Он не из тех, к которому ты или я, принадлежащие к миру странностей, можем прикоснуться, не говоря уже о том, чтобы снять его». как с распятием, он поглотит тебя, пожрет твою сущность. Но разве это не я его сюда поместил? Научись уже дослушивать меня до конца. Ты вполне вероятно присутствовал при его размещении, но на самом деле тем, кому было доверено разместить талисман, была девушка-обезьяна. Если она не касалась его своей левой рукой, то это не должно было вызвать у нее проблем. Хм, значит в этой временной линии существовала необходимость в том, чтобы Камбру сопровождала меня». Возможно, Сангоку все тоже было по-другому, но… Но в таком случае… В этом мире нет не только Камбору, исчезли вообще все. Все до единого. Не осталось никого, кроме нас. А это значит, что нет никого, кто мог бы снять этот талисман. Действительно. Но тогда наш план провалился. Я было подумал, что вместо того, чтобы убирать талисман, мы могли бы перенести все здание в другое место, но это было бы слишком просто. Действие талисмана, по-видимому, распространялось на все святилище, так что мы не могли действовать необдуманно. Мои обугленные пальцы не давали мне об этом забыть. Более того, убирать его было бы бессмысленно. В этом месте собралось так много духовной энергии только благодаря тому, что я прибыла сюда на пике своих сил. Снова собрать здесь столько энергии невозможно. Да? Что ж, тогда положение безнадежно? Действительно безнадежно. В тот момент я начал подозревать, что Ошина выбрал именно этот талисман на зло, чтобы усложнить нам жизнь после путешествия. Не то, чтобы он стал заходить настолько далеко и мешать нам спасти мир от разрушения, просто в наказание за то, что мы не прислушались к его предостережению. Но если он был истинно беспристрастен, то, может быть, так было бы даже правильно. Даже несмотря на то, что мы пытаемся спасти мир. Сказал бы он нам, что мы не должны возвращаться в прошлое. Истинный защитник баланса. Интересно... Есть ли где-нибудь в Японии другие воздушные карманы, помимо этого? Или нам лучше называть их энергетическими карманами? Не имею ни малейшего понятия. Так что, наверное, придется хорошенько поискать. И так далее. Даже находясь в полном отчаянии, мы намеревались продолжить наше тщетное сопротивление. Мы не были ни Ошена, ни Ханакавой. Так что, может, нам и не удастся попасть за границу. Но мы были готовы обойти всю страну в поиске места... обладающего достаточным количеством духовной энергии для перемещения во времени, в частности, я планировал начать отправиться либо к гореосорево море, либо, может, к Фудзи в Сидзоки, однако, однако ситуация была близка к тому, чтобы превзойти даже самые смелые наши ожидания. В этом мире человечество погибло, люди исчезли из этого мира. Все эти люди исчезли, все, но куда, черт возьми, они все подевались. Я как раз собирался это выяснить. Верно. «Они никуда не уходили. Я узнал. Они были здесь все это время. Нет, если быть точным, повсюду были их трупы».